16. Солнце только поднялось над горизонтом, когда Роланд и Катверт двинулись в путь. Спуск, еще влажный от утренней росы, полыхал оранжевым огнем первых солнечных лучей. Дыхание всадников и лошадей парком велось в воздухе. Утро это осталось у них в памяти навсегда. Впервые в жизни они выехали с револьверами в кобурах впервые предстали перед миром стрелками. Катберт не произнес ни слова. Он знал, что, начав, уже не сможет остановиться, будет нести привычную околесицу. А Роланд всегда отличался молчаливостью. И за всю дорогу лишь раз они обменялись несколькими фразами. «Я сказал, что допустил очень серьезную ошибку», — разговор затеял Роланд. «Ту, что открылось мне благодаря этому письму». Он похлопал по нагрудному карману. «Ты знаешь, в чем заключалась эта ошибка?» «Не в том, что ты полюбил ее, «Не в том», — ответил Катберт. «Это Ка, тут никуда не денешься». Катберт испытывал огромное облегчение. Он мог не только произнести эти слова, он в них верил. Такой он мог принять Сюзан, невозлюбленной лучшего друга, девушкой, которую он сам возжелал при первой же встрече. Но посланцем судьбы. Полюбить — это не ошибка. Неверно думать, что любовь можно как-то изолировать от всего остального. Пребывать в уверенности, что я смогу жить двумя жизнями. Одной — с тобой и Эллом, нашей работой, а второй — с ней. Я думал, эта любовь поднимет меня над тка точно так же, как крылья поднимают птицу над теми, кто может убить и съесть ее. Ты понимаешь? «Любовь ослепила тебя», — с необычайной мягкостью ответил Катперт. «Куда только подевалась злость, не давшая его последние два месяца». «Да», — с грустью признал Роланд. «Она ослепила меня. Но теперь я прозрел. Прибавим ходу. Я хочу покончить с этим как можно быстрее».